Но когда она стала все более омещаниваться в одежде, речах и образе жизни, рухнул этот его заветный идеал, самый крепкий оплот и верный аргумент против укоров совести и гложащей неудовлетворенности. Да, она, эта женщина, не только представлялась мещанкой, она по сути своей была мещанкой, а остальное все только личины — И фанатичка братства Филадельфов, и мраморно-холодная герцогская митресса, пренебрегающая своим всемогуществом, ибо душой она обитает на другой планете. Рассудительная мещанка, живущая буднями и свыкшаяся с ними, вот что оказалось окончательным ее образом, пошлой и смешной действительностью. «Сделайся она актрисой, побродяжкой, герцогиней, девкой, святой!» Ничто бы не поколебало его веру в нее. Только это ей не годилось. До уровня рядовых, честных, пошлых, скучных обывателей она опуститься не смела. Это убожество, эта душная, затхлая атмосфера ей не годилась. Тонким чутьем уловил он, что и в этом окончательном будничном воплощении Магдален Сибиллы повинен еврей. Но теперь он не поддался жарде дешевой мести. В нем лишь усилилось любопытство, утонченное, непонятное, щекочущее, сверлящее любопытство. Как бы в подобном случае поступил Зюс как бы изменилось его лицо, его поза, его руки. Это любопытство кололо Зейсензе точной иглой, захлестывало его, когда он засыпал, свербя и жаля, сползало от крестца по позвоночнику, всецело завладевало им. Сверой в дочь рухнули и последние внутренние препоны. Он давно знал, что его положение при дворе и содействие католическому проекту В конце концов окажутся несовместимыми с участием в Малом парламентском совете Но все же, когда придравшись к временному недомоганию Крилата Его в очень деликатной форме исключили из Совета 11 Он был больно уязвлен Теперь он, ни с чем не считаясь, открыто перешел на сторону герцогского правительства Будучи умнее и принципиальнее Грубоватого Ремхенгена и Алчиного Панкорба Он не принял участие в кознях против Зюса Не поверив в мнимые безразличия и бессилья еврея Зато теперь ему легко было стать связующим звеном Между творцами католического проекта и финанс-директором Без которого, очевидно, ни одно дело не могло сладиться На дому Зюса Он встретился с капуцинами из Вейля города, а также с одним итальянским паттером и с уполномоченным князя Аббата Энзидельнского. Правда, отправляясь на такие встречи, Весензе порядка ради входил во дворец Зюса с заднего крыса. Но происходило это среди бела дня и на виду у всех, так что самая таинственность носила характер вызова. От старых друзей Бельфингера и Гарпрехта он все более удалялся, и они серьезно, скорбно, но без ненависти следили за тем, как он погружается в омут нечестия и бесчестия. С каждым днем Вейсензе все более вкрадывался в доверие к герцогу, без стеснения пользующий котлевым положением незаконного тестя. Пускал в ход все свое знание людей, чтобы угодить нраву Карла Александра, и герцог, не простивший еще своим ближайшим советникам козни против Зюса, с которым теперь тоже чувствовал себя неловко и неспокойно, благосклонно принимал льстивую угодливость в Эйсензе. Те мелкие услуги, которые ранее были на обязанность еврея, как, например, оплату личных расходов, поставку и отставку женщин, Незаметно и ловко взял на себя председатель церковного совета. Зюрцбургский тайный советник Фифтель не мог нарадоваться, что его досточтимый друг стал подлиннейшим царедворцем. Куда приятнее видеть, что доверенным и приближенным лицом при герцоге состоит милейший Вейсензе, а не двуличный еврей, с которым так трудно найти общий язык. Тайный советник считал, что председателю церковного совета вполне подобает пользоваться влиянием и властью И частенько посиживая вместе с ним и попивая горячий кофейный напиток Он осторожно, обиняками подавал своему другу советы, как поощрить и упрочить доверие к нему государю Чтобы крепче привязать к себе Карла Александра Зейсензе толкал его на путь извращенного утонченного распутства, и тот сам по себе человек нормальный, хоть и не находил в вкуса в такого рода наслаждениях и предпочитал пищу попроще, однако для своей репутации монарха и светского человека считал обязательным отведать и этих пикантных блюд».